Война в убежище киприды Смерть поступает в виде пули из магнолиевых зарослей попарно. Взрыв выглядит, как временная пальма, которую раскачивает бриз. Пустая вилла, треснувший фронтон со сценами античной рукопашной, Плавает в море новый фетон с гораздо меньшим грохотом упавший. И в позах для рекламного плаката на гальке до добила Маячат неподвижные тела, оставшись загорать после заката. 21 июля. 1974 года.